Глава 75. -я. Возвращение со славой в руках. Васлане увлечение прошедшим турниром развеялось в течение двух дней после его окончания. Разумеется, основная причина этому заключалась в проигрыше рыцарей. Люди еще долго будут вспоминать Ванжена, но внимание людей переключилось на другие события. Как говорится, новый день, новое приключение. Влюбленная парочка думала, что после раскрытия своего секрета они смогут спокойно быть вместе. Однако в жизни никогда не бывает все так просто. Их отношения стали новым очагом сплетен, в конце концов полностью заменив с собой все разговоры и с Эйджи. Это касалось и ситуации внутри Аслана, что только сжало пространство вокруг Ван и Айны. В Императорском дворце за ними постоянно следили, а выходить наружу об этом и думать было нельзя. Любая маскировка казалась бесполезной, это пламя сплетен не поддавалось описанию, и они не хотели становиться животными в зоопарке. Тем не менее, хотя реальность оказалась суровей, ванжен с Сайной все равно умудрялись счастливо проводить время вместе, даже в четырех стенах. Еще восстановилась их возможность общаться по Скайлинку, кашевань больше не вмешивалась, так что они могли болтать днями напролет. Что касается госпожи Канцлер, то Анджену она определенно не нравилась, однако она несмотря на все их противостояние, относилась к своей тете с большим уважением и даже восхищалась ею. Промотав воспоминания, Ван Жэн тоже пришел к выводу, что Кашавень по сути никогда не выходила за определенные рамки дозволенности. Более того, с окончанием этой битвы она все-таки признала свое поражение, так что отчасти он согласился со своей возлюбленной. Вскоре Ван Жэн попрощался с Айной и отправился в высшую академию X вместе со своей командой. В конце концов, пока еще он считался ее студентом, руководство Академии позволило саламандрам задержаться. Однако пора было уже возвращаться к учебе. Не могут же они развлекаться в Аслане вечно. Айна тоже все еще числилась студентом высшей академии X, но из-за своего положения она являлась исключением из правил, так что ей разрешили задержаться на более долгий срок. На самом деле принцесса хотела бы вернуться туда вместе с Ванженом, но это вызвало бы ненужные хлопоты. Таким образом лучше было просто смириться. Возвращаясь обратно, Ванжен понял, что их с Айной общая проблема с пристальным вниманием окружающих никуда не делась. Конечно, ему это не нравилось, он предпочитал чувствовать себя непринужденно, а не всеобщим объектом исследования, словно какой-нибудь невиданный представитель другой цивилизации. Это было невыносимо, и главное, большинство людей проявляло к нему интерес не как к чемпиону S.I.G., а как к парню первой принцессы Аслана. Ван Джан не знал, что и думать из-за этой иронии судьбы, он так к этому стремился, а теперь... Но, как бы там ни было, во время своего отдыха в Аслане отношение как к чемпионам Они все равно получили, особенно в плане лечения. Джан-шань уже мог ходить, правда, делать резкие движения ему все равно было пока противопоказано. С другой стороны, членов команды это мало заботило. Они просто наслаждались последними днями, проведенными вместе, прекрасно понимая, что вскоре многие из них пойдут своей дорогой. Ван Джен, ты уже придумал, чем займешься дальше? спросил Джан-шань, когда их корабль успешно приземлился в порту ролан В этот момент все, кроме двух девушек, которые о чем-то шептались, играли в карты. Эти S.I.G. оставили после себя море впечатлений, но после победы они только и делали, что праздновали, так что у них почти не было времени пообщаться по душам. «Нет, еще в процессе». «Ха-ха, я думал, что ты останешься в Аслане и пустишь там корни». «Да пошел ты! Я тебе не какой-нибудь жигала!» «Брат, подумай еще раз! Ты хоть представляешь, сколько в мире парней захотело бы оказаться на твоём месте? Не упасти удачу, что попало тебе в руки!» «Джаншань, ты думаешь, что все такие же никчемные, как ты?» В этот момент Лесин решила влезть в их разговор. «Ван Джен вскоре умрет, если все время будет находиться в одном месте. К тому же, как он может бросить Солнечную систему из-за одной девушки?» «Я поддерживаю мнение Лисин на этот счёт. Лучше заставь Айну выйти замуж за Солнечную систему. С твоими способностями у тебя получится, я уверен», — произнес Кёртис. «Да, кстати, Радон и другие наши друзья попросили выразить тебе свои поздравления. Они сказали, что ты принесла во всей Федерации». «А чего, сами мне не позвонили? Я уж думал, они про меня и забыли вовсе!» Отозвался Ванжен с улыбкой. «Ребята просто не хотели тревожить тебя во время медового месяца!» Кёртис тоже улыбнулся. Девушки, которые шептались по соседству, были Айцао и Лоэр. Айцао переживала о положении Райана даже больше, чем его дочь, ведь тут затрагивались интересы ее семьи. Не говоря уже о том, что наладить отношения с представителем парламента коалиции дорогого стоит. Сместить его определенно пытаются великие державы, и это не сулило клану Ай ничего хорошего. Интересно, может ли Ван Джен повлиять на этот процесс через Айну? Эта мысль впервые посетила Ай Цао. Тем не менее, она уже прекрасно понимала, что отношения Ван Джина и Айну совсем другие. Дело тут даже не в разнице между их положениями в обществе. Просто они построены на чистой любви только. За последнее время появилось множество мнений о том, как они встретились, однако Айцао с самого начала была уверена, что истину об этом знают только 3-5 человек, среди которых Янь Сиасу и Яцесу. Прекрасно отдавая себе отчет, что из девушки тайну не вытянешь, она обратила свой взор на друга Ванчена, напоила его, а потом уговорила все рассказать. Выслушав Янь Сиасу, не могла не начать завидовать, это действительно походило на сказку. После этого она поняла, почему они так крепко держатся друг за друга. На самом деле, Айцао и сама бы с удовольствием согласилась посвятить свою жизнь человеку, который спас ее от смерти, но, к сожалению, это было невозможно. Ван Жен не соврал Жан Шаню, он действительно все еще не до конца определился с дальнейшими планами, хотя и знал, что задерживаться в Высшей Академии не имеет никакого смысла. Одним из вариантов был «отправиться на Дейдару». Мосен давно прислал ему свое приглашение, сказав, что он может рассматривать их планету как свою базу, к тому же условия на ней хорошо подходят для тренировок. Сейчас у него имелось только поверхностное понимание техники клинка 256 узлов, и тихое местечко как раз подойдет для того, чтобы исправить эту проблему. Да и после всей этой суеты хотелось пожить немного в покое. На космодроме ребят ожидал теплый прием. Все-таки Высшая Академия X также получила свою порцию славы благодаря их победе. После окончания соревнования королей на руководство Академии посыпалась критика по причине закрытости проведенного ими турнира и используемого при этом названия, однако теперь факты свидетельствовали, что название было подобрано вполне взвешено. Более того, их победа не только оказала благотворный эффект на статус Высшей Академии X, теперь страны начнут посылать в нее еще больше своих талантов, и даже Аслан с нам не смогут проигнорировать эту тенденцию. Что тут скажешь? Уважение можно заработать только реальной силой, В дальнейшем цепной реакции она также окажет укрепляющее воздействие на положение коалиции в целом. Эта организация олицетворяла единство. Тем не менее, все страны в ней так или иначе преследуют индивидуальные цели. Они связаны и в то же время продолжают соперничать друг с другом, и SIG как раз одна из площадок для этой внутренней борьбы. А поскольку победила Высшая Академия X, то значит ни у кого нет причин для очередного потока недовольства в сторону своих конкурентов. Таким образом, Академия не могла оставить сломандр без аплодисментов, приветствий цветов. Более того, ребята получили сопровождающих прямо до входа в саму Академию. Ванжен и Кёртис были одного поля ягода в этом плане. Им нравилось сражаться, моменты между жизнью и смертью, погони за пониманием силы. так к такому парни были равнодушны. Тем не менее, даже они не смогли проигнорировать подобный энтузиазм окружающих. Единственные, кто не поддался этому безумию, были наставники Академии. Сразу же после возвращения Ван Джен улизнул от ликующей толпы в лабораторию своего старого друга. Бучер не заботился о том, что происходит снаружи, и был просто рад вновь встретиться с Ванженом. Смотрите, кто это у нас тут! Неужели сам чемпион из Ха-ха-ха, Я думал, что ты придешь только завтра, рассмеявшись, произнес старик. Ты же знаешь, что я не очень люблю шумные компании, вот и прибежал сюда, чтобы спрятаться. Да ладно тебе, парень! Ты же добыл славы для всех нас! Научись принимать благодарность! После этих слов Бучер тяжело вздохнул. все таки жаль, что такие молодые люди, как Ван Джин – редкость. Любой другой на его месте мог бы легко потерять себя в лучах такой славы. Он, конечно, уже давно понял, что этот юноша не из таких, но зазнаваться вполне нормально для молодежи. К счастью, Ван Джин обладает куда большей мудростью, чем его сверстники, хотя, возможно, дело тут не в мудрости, а действительно в его характере. «Кстати, слышал про твои отношения с принцессой. Вот это ты хорошо придумал. А я-то думал, чего тебя никто не интересует в Академии. Оказывается, вон оно что!» Вдруг оживившись, добавил Бучер. Что-что, сплетни он любил так же, как и остальные. Бочер, ты... Значит, даже самого сильного воина можно поставить неловкое положение. Ну чего-то стесняться. Ты же покорил настоящую красавицу. Принцесса и доблестный рыцарь, вы идеально подходите друг к другу!» Ванжен в ответ лишь почесал нос, смирившись со своей судьбой. Пожалуй, в ближайшее время все его знакомые будут при встрече спрашивать о Байне. Ладно уж, раз не хочешь, что не будем на эту тему? Проходи давай, покажу тебе последние результаты моих исследований. Ухмыльнувшись, произнес Бучер, признавая, что его лаборатория сейчас и правда является самым лучшим убежищем для Ванжена. А что насчет тех результатов исследования, что украли? Их нашли? А вдруг вспомнив одно из своих приключений, спросил Ванжен. На Макуро он лично задержал двух ученых, которые устроили тогда диверсию на базе в системе близнецов. Бочер в ответ развел руками, показывая свое бессилие в этом вопросе. Нет, мы так и не смогли отыскать покупателя. Надеюсь, что это не обернется в итоге катастрофой. Соламандры услышали много похвалы в свой адрес от руководства Высшей академии X. Это было логично, ведь их победа принесла и еще принесет столько пользы, к тому же две другие команды, отправленные от Академии, вообще не оправдали ожиданий. Марс решил закончить свое обучение, но aliйдус останется. Обиданцы не боятся поражений, они знают, что смогут вновь подняться на ту же вершину, с которой упали. Демарио Марио тоже предпочел остаться в высшей академии X, а вот Льер и ЛФ отчислились, что было немного странно. Ведь по результатам среди всех четырех команд они заняли второе место, закончив турнир полуфиналистами.